Глава 31. Мы с Василисой молча вышли на улицу. «Далеко живете? спросила я. «Давайте подвезу». «Спасибо, идти всего ничего», — пробормотала та. «Но мне не домой. Хотела сначала продукты купить. Наташа еле ходит, она инвалид». Имя Наташа заставило меня насторожиться. Сразу вспомнила альбом, найденный в лавке света. «Ваша родственница больна?» «Нет проблем, я доставлю вас до магазина», — пообещала я. Василиса опустила голову. Я почему-то проделала то же самое и увидела туфли пожилой женщины. Они выглядели слишком легкими для холодного мая. а В одном месте подошва была приделана с помощью изоляционной ленты. Столкнуть гортензию тяжелым предметом по голове мне захотелось еще сильнее. «Василиса», — сказала я, — «простите, не знаю вашего отчества». «Зовите меня просто, Вася», — улыбнулась домработница. «Не люблю, когда ко мне как к президенту обращаются». «Садитесь в машину», — попросила я. «Сначала заглянем в магазин, купим еду, потом я отвезу вас домой». «Ну, ну», — замялась старушка. Все в порядке, вы выиграли приз нашего фонда», — соврала я. «Какой?» — оторопела бабуля. «Набор продуктов по вашему желанию и 20 тысяч на покупку того, что вы пожелаете», — пояснила я. «Основатель благотворительного фонда дает такой бонус каждому, кто не любит свое отчество». А Василиса заморгала. «Это вы основатель?» Я взяла ее под руку и повела к джипу. «Нет, меня зовут Татьяна. Я простая сотрудница, подрабатываю журналисткой». «Просто не верится!» — заахала Василиса. «Прямо сказка! Двадцать тысяч! Правда? Целых двадцать тысяч?» «Да», — кивнула я, усаживаясь за руль. «И продукты отдельно!» — не могла поверить бабуля, залезая на сиденье. «Точно?» — подтвердила я. «На какую сумму купить можно?» — не утихала старушка. «Вы отбираете то, что хотите», — пояснила я. «Без алкоголя». Василиса наконец-то улыбнулась. «Насмешили, право, даже в молодости выпить не любила». «Вот и приехали. Супермаркет оказался рядом», — воскликнула я. «Пошли за продуктами». В магазине мы провели больше часа. Получив от меня карт-бланш на приобретение провианта, Василиса пришла в детский восторг. Она долго изучала содержимое полок, сравнивала цены, учила меня. «Всегда надо голову включать. Вот печенье. а Вроде на 10 рублей дешевле остального. Его берём?» А нет. Смотрим на вес. Тут 200 граммов. Глядим на срок годности. Через неделю заканчивается. Изучаем пачку рядом. Ого, дорого! Но! А внутри полкило печенюшек. Да еще все с шоколадом и свежие. Понимаешь? За второй вариант отдашь больше рубликов, чем за первый. Кто другой схватит, что подешевле? Но не я. Малая цена оказывается огромной, если оценить вес печенья. И что их? Все за неделю съесть? Я слушала, соглашаясь, не торопила Василису. Прекрасно понимала, бабушка ходит за покупками со списком, не позволяет себе ничего сверх сверхнамеченного. Небось, набор у нее всегда один и тот же. Молоко, растительное масло, соль, сахар, чай. Прогулка по торговому залу, забитому вкусными продуктами, на которые Василиса может только смотреть, превращается для нее в испытание. Ей хочется купить и печенье, и творожок, и йогурт, и скумбрию, и сыр. Но в кошельке деньги звенят и не шуршат. Сегодня у нее редкий день, когда поход в супермаркет — радость. Пусть Василиса ею насладится. Жила пенсионерка неподалеку от магазина, в старом доме на пятом этаже. Когда я втащила в темную прихожую пакеты, послышался стук, из коридора вышла немолодая худая женщина. Она передвигалась, опираясь на две палки. «Ой, у нас гости!» — удивилась она. «Наташенька, смотри!» — ликующим голосом заявила Василиса — «Я выиграла бонус, Татьяна представитель фонда!» Старушка принялась рассказывать о том, что случилось у Гортензии. Не прерывая речи, она поманила меня рукой. Я пошла за ней и очутилась в столовой, которую объединили с кухней. «Танечка, садитесь!» – щебетала Василиса. «Наташенька, сейчас я сварю кофе. Настоящий, нерастворимый. Есть сливки, настоящие, не порошок из банки. «Конфеты вот! Настоящие, не соевые!» Продолжая радоваться, Василиса стала бегать по маршруту, стол, холодильник, чайник. «Мы с Наташей устроились за круглым столом со скатертью». «Бонус?» — шепотом спросила Ната. «Вася наивна, как ребенок. В молодости ей не удалось получить высшее образование, но, полагаю, даже окончив московский университет, Василиса осталась бы до пенсии наивной девочкой, которая верит людям». Она считает телевизор источником правдивой информации. Но я человек другого склада. Понимаю, вы проявили сострадание к Василисе. Сейчас я вернула бы вам деньги, но мне их заплатят только через неделю. Я преподаю детям иностранные языки. Заработок невелик, но нам хватает. Давно прошу тети уйти от гортензии. Да, Васе ее жалко. У Мироновой нет друзей, она одинока. Но кто в этом виноват? Только милый характер этой змеи. «Десять тысяч, которые она платит Василисе, для нас не лишние, однако терпеть ее хамство из-за них не стоит. Вот, послушайте наш диалог». Наташа повысила голос. «Вася, надеюсь, что после того, как к тебе сегодня отнеслась Горти, ты никогда у нее не появишься?» «Ты права, Таточка», — ответила Вася. «Очень трудно с Гортензией. Она временами становится злой. Но не бросать же ее одну». И потом она, дочь великого Вениамина Мартыновича, нашего руководителя. Он объяснил, куда я попаду после смерти. Рассказал, что ждет нас избранных. Такое счастье! Я знаю, что встречу маму, папу, бабушку, деда. Всех увижу. Сейчас кофеёк будет готов. Слышали?» Понизила голос Наташа. Я кивнула. «У Васи душа ребёнка», — грустно произнесла Ната. «Гортензия понимает это как никто другой и пользуется Василисой, как червяк яблоком. Вы не журналистка. Ни один репортер не потратит столько денег на постороннюю старуху». «Люди разные, а репортеры тоже люди», — сказала я. «Меня трудно обмануть», — усмехнулась Наташа. «Кто вы?» Гортензия на сто процентов уверена в своей исключительности, в том, что Вениамин Локтев и Авдотья были гениальными учителями. Они вывели к свету тупых людей. Горти не способна думать логически. Все ее мысли сразу сводятся к постулату «Мой отец великий художник и гуру». «А это не так?» — уточнила я. «Парочка, Дотя и Веня, были талантливы в своей области», — согласилась Наташа. «Но они занимались такими делами, о которых Горти никогда никому не признается. Думаю, дочь в курсе всех их мерзких делишек. Вениамин — подлец, мерзавец, достойный сын своего отца. Я давно порвала связь с сёстрами. Хотя какие они мне сестры. В Агафине говорили, мы одна семья, но на деле это не так. Да, в детстве я любила дотю, дружила с Зельдой, Никой, но прервала общение сразу, как только узнала про садик-огородик. «Садик-огородик?» — повторила я. «Под общиной вы имеете в виду тех, кто жил в деревне Агафина?» «Почему жил?» — задала свой вопрос собеседница. «Там до сих пор живут Полина и Анастасия». «Я вам благодарна за то, что поддержали Василису, поэтому предлагаю». «Рассказывайте, кто вы, зачем вам гортензия, а я сообщаю то, что знаю про сад-огород». «Идет?» Я открыла сумочку и вынула удостоверение. «Что-то такое я и предполагала», — удовлетворенно сказала Наташа, изучив документ. «Рассказывайте, что привело вас к гортензии». Я сообщила о визите Мирона, о его просьбе найти того, кто отравил Зельду, оправдать отца, который попал в больницу. Потом поведала, что хотела поговорить с Вероникой Матвеевной, а то обнаружили почти мертвые в лавке света. Там же нашли фотоальбом, а в нем снимки женщины с детьми и письмо Гортензии и Ники с просьбой вернуть тату в семью. Но о найденных деньгах и еще кое о чем я умолчала. Завершила повествование фразой. Не знаю, почему, но мне кажется, что вы и есть та самая Тата. Отчего эта мысль пришла мне в голову? Сама не знаю. Имя Наташи одно из самых распространенных, но я почему-то уверена, что вы прекрасно знаете всех действующих лиц этой истории. «Кофеёк!» – закричала Вася, ставя перед нами чашки. «Сливочки, конфеты, печенье – все настоящее! Попробуйте скорей!» «Спасибо, Васенька!» – поблагодарила Ната. «Сейчас покажут твой сериал». «Ой», – испугалась старушка, – «я опоздала к началу». «Не волнуйся, до старта новой серии еще десять минут», – успокоила ее Наташа. «Поставь на поднос чашку, набери себе вкуснятину и садись в спальню у телека. Ты заслужила отдых».